Глава седьмая Это действительно была другая жизнь. Раньше Гесте никогда не приходилось уезжать так далеко от города. Все детство и юность девушки прошли в его стенах, а сейчас ее стремительно увозили оттуда. Еще пара деревень, и все. Белорское царство останется позади. Кони неслись во весь опор. Странные же кони у них, быстроногие, неутомимые и выносливые. Геста никогда не видела таких, а она выросла на конюшне. Когда выезжали из города, на нее накинули большое темное покрывало и дали большой головной платок, тоже темный, чтобы она повязала его поверх своего белого невестиного. Сначала Геста думала, что это вроде знак траура, ей, как жертве, но потом поняла его смысл и назначение. Темное покрывало и головной платок, закрывающий пол лица, защищали от пыли. Стоило им выйти на большой тракт, пыль вокруг них стояла столбом. Через пару часов такой скачки девушка стала уставать. Она хоть и была хорошо тренированной и закалённой постоянной работой, но неудобное седло и бешеный темп, который задали гилсартовы воины, с непривычки оказалось тяжело выдерживать. Словно почувствовав её состояние, командир отряда скомандовал привал. Ей дали короткий отдых, а заодно и остальным семи данникам позволили спешиться и размять ноги. Тигард хотел к ней подойти, но его тут же отсекли два воина, выросшие перед Гестой, словно из-под земли. В грудь парню немедленно уперлись острия мечей. «Нет!» – вскинула руку Геста. «Не трогайте его! Это мой брат!» «Брат?» – изумился командир отряда, взглянув на Тигарда. «Молочный брат!» – добавила Геста. Очевидно, этого объяснения воинам Гилсарта хватило. Тигарда оставили в покое, но подойти все равно не разрешили. Пришлось общаться издали. Вообще же, отношение к ней со стороны людей властителя Гилсарта было подчеркнуто почтительное. Как к царской дочери, госпоже. Семерым данникам смерти тоже не выказывали пренебрежения. Но разница была огромной. Кстати, когда выяснилось, что Тигард – молочный брат невесты того, кого они предпочитали никак не называть, его стали выделять из толпы. Гестя невольно подумалась, что, если бы ее собирались просто отдать чудовищу на убой, наверное, они стали бы с ней церемониться. Хотя, конечно, кто их знает. По непроницаемым лицам воинов понять что-либо было невозможно. И все же она почувствовала себя спокойнее, улегся страх и неожиданно проснулось любопытство. Привал делали еще дважды, а на ночь для Гесты разбили отдельный шатер, вокруг которого выставили усиленную охрану. Остальных данников держали в другом шатре и тоже охраняли не меньше. Как Геста и предполагала, о побеге можно было сразу забыть. Перед сном к ней зашел командир отряда, осведомиться, нет ли у нее каких-то пожеланий. Пожеланий у девушки не было, но раз уж представился такой случай, она решила попробовать узнать хоть что-нибудь. Гесту прежде всего интересовало, что чудовище делает с данниками, почему его боятся, как огня, и называют чудовищем, и человек ли он вообще, и зачем ему вдруг понадобилась девица царского рода. Но вместо этого сказались уроки приятной беседы. Она спросила совсем другое. «Скажите, а сын властителя Гилсарта молод?» Командир воинов учтиво поклонился и без запинки ответил. «Господину 36 лет». Хм, не юноша, конечно, но далеко еще не стар. А она слегка замялась, понимая некоторую неловкость вопроса. У него есть другие жены? Воин странно взглянул на нее и проговорил. Нет, госпожа, других жен нет. Геста отвела взгляд, шевельнув бровями, и подумала про себя, что все это странно. Но, похоже, Лесард все-таки был прав, и ей предстоит роль жены. А то, что других жен нет, это хорошо. Не хотелось бы быть одной из тысячи. Осознав ход своих мыслей, девушка закатила глаза. Пока она раздумывала, воин дал знать о своем присутствии покашливанием. «Госпоже, еще что-то нужно?» «Нет», – рассеянно сказала Геста. А потом, видя, что он собрался уходить, вдруг спросила. «А как его зовут?» «Господина зовут Зейн», – ответил тот, поклонился и поспешно вышел. Это напоминало бегство, но имя показалось Гесте необычным. «Зейн». Чудовище. Прошедший месяц дался Зайну тяжело. Ожидание, неизвестность. Это раздражало, выбивая почву из-под ног и отравляя все привычные удовольствия. Он даже дошел до того, что пытался мысленно представить себе, что там за невеста. Представить не получалось, от этого почему-то становилось тревожно. Заин понимал, что его чувство в чем-то сродни страху, и это вызывало дикий протест. Отвратительно. Теперь оставалось ждать каких-то день-два, а неприятное выматывающее ощущение только усилилось. Отец прислал трех танцовщиц. Съязвил. «Хочу, чтоб ты потренировался». Сейчас они извивались, блестя намазанными розовым маслом, плотными телами. Сквозь сладкий аромат благовоний пробивалась истерическая вонь страха, провоцируя в нем зверя. Он не мог смотреть на этих боявшихся его доодуре жалких женщин. противно была сама мысль, не то что прикасаться. Они даже взгляда его не заслуживали. «Пошли все к черту!» — рыкнул, отворачиваясь. «Довели, взбесили!» Танцовщицы будто только этого и ждали, бросились в рассыпную. «Что, не понравились? Не возбуждают? Пришлю новых!» — раздался скрипучий насмешливый голос Гилсарта. Зейн зарычал. Слишком часто отец стал появляться в его доме. «Сбрось пар, сынок. Тебе полезно проветрить мозги до приезда невесты. Продолжал насмехаться тот. Это был предел. Красивый темноволосый мужчина обернулся гигантским ящером прямо на глазах. Властитель еще долго посмеивался, глядя на разгром, учиненный ящером в собственной подземной гостиной. Мальчик умчался, сметая все на своем пути. Гилсарт всегда испытывал затаенную радость от вспышек ярости сына и в глубине души страшно ему завидовал. Если бы он мог вот так же, по желанию, превращаться в такое чудовище, мир давно познал бы, что такое истинный страх. Страх, дающий власть над миром. Немного беспокоило властителя то, что с годами становилось все труднее держать сына в узде. Зейн становился сильнее и опытнее, лучше владел собой и своей трансформацией. Рано или поздно настанет день, когда его не сдержат ни родовая власть, ни кровная магия. И все же Гилсарт не переставал его провоцировать. Это было все равно, что дергать тигра за усы. Будоражила кровь, веселила. А жестокого пресыщенного циника уже давно почти ничего не веселило в жизни. Поэтому он ни за что не отказался бы от этого пряного, отдающего страхом и кровью удовольствия. Но он, конечно же, подстраховался. Гелсарт не был бы самим собой, если бы с самого начала не продумал запасной вариант на случай, если Зейн выйдет из-под контроля. В подземном лабиринте еще при строительстве было особое место, Закрытая до поры до времени магическая ловушка, попав в нее чудовище умрет, но разумеется, это был крайний случай. Но сейчас властителя смущало другое: Гилсарт все чаще задумывался, с какой такой радости к нему зачастил оракул. Он не просил предсказания ни разу, а между тем странствующий жрец появлялся у него уже трижды и каждый раз говорил то, чего властителю не хотелось слышать. Сказанное в последний раз возмутило его но и заставило изумиться и застыть в мгновенном предвкушении, ибо жрец говорил почти невозможное. Гелсарт прикрыл глаза, восстанавливая в памяти слова Оракула. «Девушка снимет проклятие и подарит властелина небо. Он даже пожалел, что опять по привычке попытался снести болтливому жрецу голову и не дослушал предсказания. Слишком уж это хорошо звучало, чтобы быть правдой. Прожженный циничный интриган бога не боялся, но чуял подвох и потому решил заполучить это самое потомство во что бы то ни стало. А потом, возможно, придется избавиться от Зейна. Конечно, жаль терять такое развлечение, но если обстоятельства потребуют, Гилсард готов был идти на жертвы.